Глава двадцать первая И что же теперь? Всё так и останется. Мой народ до конца жизни будет прятаться от людей, словно животные, на которых открыта охота. Мы сидели на полу. Я в объятиях Ирвинга на его коленях, он положив подбородок на мою макушку и прислонившись спиной к стене. Воздух холодил влажные щёки. Я не видела слёз Ирвинга. Он не позволил мне их увидеть. Отворачивался всякий раз, стоило попытаться заглянуть ему в лицо, но я чувствовала, как вздрагивают его плечи, слышала тяжёлое прерывистое дыхание. Я не знала, что ответить на его вопрос. Слов утешения у меня не было, но и позволить Ирвингу совершить задуманное я не могла. Как он тогда сказал: "Весь свет, что во мне есть, это ты". «А раз я его свет, то обязана превратить чудовище обратно в прекрасного принца». «Тебе всё равно надо выпить зелье», — вздохнул Ирвинг и чуть крепче сжал меня в объятиях. «Чтобы излечиться, придётся стать одной из нас. Иные не болеют». Вспомнились слова покойной мадам Пим Глоу. «Что-то такое сказала и она, когда пнула полуголого дракона, лежащего без сознания на холодной плитке под дверью». Может, одеть его, вдруг простудится. Эти выродки не болеют. Или я могу проводить тебя в дырявые горы, закончил эльф глухо, почти шёпотом. Выбор за тобой. Ещё тише. Я задумалась, пока моя человеческая уязвимость единственное, что удерживает тёмного колдуна от мести, обезопасит меня от ядовитого дыма и нанесёт по людям сокрушительный удар. Нет, нет, я не могу этого допустить. А какая альтернатива? Медленная смерть от болезни, ложиться в гроб молодой и красивой, совсем не хочется. Да и когда рак меня сожрёт, Ирвинг с удвоенным пылом вернётся к своим чудовищным планам, ещё более ожесточившийся и несчастный. Что тогда? Выпить делье, отправиться домой латать разбитое корыто своей прежней жизни? Не хочу. Там пусто, одиноко и нет и нет Ирвинга. Губы Элфа мягко прижались к моему виску. Его сердце торопливо и сильно билось мне в лопатку, а длинные светлые волосы лежали у меня на плече, смешавшись с моими каштановыми прядями. Вода в котле всё ещё бурлила, сизый дым устремлялся вверх к потолку. Рядом с моей ногой валялась упавшая деревянная ложка, из которой Ирвинг пытался напоить меня исцеляющим зельем. Всё так и останется. Мой народ до конца жизни будет прятаться от людей, словно животные, на которых открыта охота. Я смотрела на ложку и внезапно дёрнулась, озарённая идей. Подчас самое удачное решение и самое простое, а всё гениальное находится на поверхности. Возбуждённая я выпуталась из объятий Ирвинга, чтобы поймать его взгляд. Ты приготовил зелье, которое превратит меня в иную. А как много такого зелья ты ещё можешь сварить? Ирвинг озадаченно нахмурился. Много, ответил он после небольшой паузы. Редких ингредиентов там нет, только кровь единорога, но её требуется совсем чуть-чуть. Что, что ты задумала? Я вскочила на ноги и нервно заходила взад-вперёд, рассуждая. Ты хотел приготовить смертельную для людей отраву и с помощью силы, полученной от Хедит, распылить по всей Имании. Но что если распылить другое зелье, зелье, которое превращает человека в инога? Что если каждый мужчина и каждая женщина на земле станут грезнокровцами, обзаведутся драконьими крыльями или острыми эльфийскими ушами? Я подозреваю, что при таком раскладе закон о поганой крови придётся отменить. Кого истреблять и запирать в борделях, если вокруг одни нелюди, если ты сам перестал быть человеком? Несколько секунд Ирвинг смотрел на меня ничего не выражающим взглядом, а потом рассмеялся, коротко и восхищённо. О, свет лесов, воскликнул он с улыбкой, спрятав лицо в ладонях. Тебя послали мне небеса. Спустя 2 часа необходимое количество зелья было готово, и стоя рядом с дымящимся котлом, я отчётливо поняла: ещё пара минут, и придётся отказаться от своей человеческой сущности. Моя внешность может измениться, волосы посветлеть или потемнеть, а вдруг у меня появятся новые части тела, о которых я не подозреваю. Встревоженная я подняла на Ирвинга взгляд. Эффект, значит, непредсказуем. Боюсь, что так, отозвался древний, помешивая ложкой серо-зелёное кипящее варево. К сожалению, я не могу предсказать, в кого ты обратишься. И у меня может что-то вырасти, например, хвост. Может, хвост-то, а может, что-то другое. Его слова меня совсем не успокоили. Ладони вспотели, сердце забилось громче и быстрее. А можно сделать так, чтобы это была грудь? пошутила я нервно. Чтобы у меня выросла только грудь. Разве что третье, усмехнулся Ирвинг. Хочешь? Я испуганно замотала головой. Тоже мне юморист нашёлся, и без его дурацких шуточек поджилки трясутся. Или он серьёзно? Итак, зелье было готово. Древний зачерпнул немного жидкости и поднёс полную ложку к моим губам. Волнуешься? спросил он. А как не волноваться? Вот выпью и козлёночком стану. Ну, ну, не всё так страшно. Я лучший зельевар в Имании, и если что-то пойдёт не так, найду способ тебя расколдовать. Но ты точно решила не возвращаться домой? Его голос стал напряжённым. В ожидании ответа Ирвинг сжал зубы так сильно, что по обеим сторонам челюсти надулись мышцы. Дома меня никто не ждёт. И тебя не проводить в дырявые горы к медвежьей отшельнице. Он немного расслабился, но продолжал с тревогой вглядываться в моё лицо. Я всё для себя решила. Тогда пей. Горячее варево обожгло язык, от того вкус я почувствовала не сразу, горько, как будто косторогого масла хлебнула. Зажмурившись, я принялась ждать, когда зелье подействует. В кого интересно я обращусь, хоть бы в прекрасную эльфийку, а если в какую-нибудь женщину-жабу. Время шло, но ничего не происходило. Ну что там? Спросила я, прислушиваясь к своим ощущениям. Сработало? Сработало, отозвался Ирвинг. С опаской я приоткрыла один глаз. И в кого я превратилась? Сама посмотри. С протяжным вздохом я распахнула оба глаза, и тут спину прошила острая боль, как будто в районе лопаток полоснули ножом. Затем невыносимо зачесалась кожа по линии роста волос. Ох, что это? Центр тяжести сместился, и меня резко качнуло назад. Я едва устояла на ногах. На плечи словно накинули походный рюкзак, нагруженный доверху. О, господи, крылья! У меня появились крылья. Да какие красивые, большущие, с золотисто-зелёным оперением, словно у птицы. Это что? Может, я и летать умею? Насчёт летать пока было неизвестно, но удерживать равновесие удавалось с трудом. Плюс 5-7 кг прикрученных к спине. Это вам не шутки, непривычно и неудобно. А как спать-то с этим великолепием? Только на боку или на животе, наверное. Что ж, я определённо не эльфийка. А кто тогда? С беспокойством я ощупала своё лицо, но с род скулы вроде всё в порядке. Затем проверила наличие хвоста. К счастью, кроме двух роскошных крыльев, ничего больше у меня не выросло. Не имея под рукой зеркала, я взглянула на Ирвинга, пытаясь по его выражению понять, что он думает о моей новой внешности. Эльф раздражал непрошибаемым спокойствием. Особого удивления на его лице я не заметила. Вот же мастер контролировать эмоции. Ты не разочарован? Чем? Вскинул брови Ирвинг. Ну, например, тем, что зелье не превратило меня в эльфейку. Я выкручивала шею, пытаясь рассмотреть свои крылья, а должно было Ты мне скажи. Нет, Диана. Я рад. Я действительно рад. Ты могла стать русалкой, и тогда бы мне пришлось держать тебя в ванной. После слов Ирвинга о своей невероятной удаче порадовалась и я. Иногда так сложно было понять, шутит он или говорит серьёзно. А зеркало у тебя случайно не найдётся? Я умру, если сейчас же не взгляну на себя. Хмыкнув, эльф поднял руки на уровень груди и развёл их, будто держал между ладонями невидимый мяч. От кончиков его пальцев поползли нити мрака, они сплетались в клубок, а затем превратились в шар с чёрной зеркальной поверхностью. Я подошла к нему и затаив дыхание, взглянула на своё отражение. О божечки, руки метнулись к ко албу. Кожу вдоль линии роста волос обручем покрывали тонкие сверкающие чешуйки. Дракон сказал Ирвинг, наблюдая за паникой в моём взгляде. На самом деле тебе повезло. Обычно лица женщин этой расы покрыты чешуёй полностью и не такой аккуратной и едва заметной, а куда более плотной и ярко выраженной. Дракон, прошептала Яша, оломлённо. То есть дракон как дракон? Я имела в виду курта из сгоревших шипов, мужчину с отрезанными крыльями. Дракон как дракон, согласился древний, не поняв. Я снова взглянула на себя в зеркало и тяжело сглотнула. Чешуя, чешуя на лице. А что с языком? Джардина говорила, что у драконов язык раздвоенный, как у всяких ящеров. С этой пугающей мыслью я показала своему отражению язык. К счастью, вполне себе человеческий. По крайней мере, никаких видимых изменений эта часть моего тела не претерпела. Всё же зелье не превратило тебя в полноценного дракона, заметил Ирвинг, разгадав причину моих манипуляций. И тем не менее, сила иных в твоей крови должна уничтожить опухоль. Поэтому я и попросил тебя выпить зелье, а не просто вдохнуть его пары, чтобы эффект был сильнее. А правда, что я ношу на спине целое состояние, припомнила я уже другие слова полненькой служанки из шипов. целое состояние подтвердил Ирвинг, явно вспомнив о чём-то неприятном, ибо хмурая складка прорезала его лоб. Поэтому нам надо скорее закончить начатое, обезопасить всех иных от человеческой алчности и жестокости. Я поёжилась, сообразив, что теперь в одной лодке с не людьми, которых преследуют, убивают, запирают в домах терпимости. Теперь я одна из них, тех, кому всё время угрожает опасность. Оказавшись по другую сторону баррикады, понимать мотивы Ирвинга стало намного проще. Достаточно было представить себя на месте дракона, которому отрезали крылья, представить, как тебя лишают части тела, как продают эту ампутированную часть на чёрном рынке, как твои красивые золотисто-зелёные пёрышки расходятся на ингредиенты для зелий. Жутко. И это у меня ещё нет детей, за которых мне было бы страшно. Я перевела взгляд на Ирвинга и решительно кивнула, мол, давай, твори своё колдовство, сделай мир справедливым, останови бессмысленную жестокость. И древний поднял руки, с кончиков его пальцев начала стекать тьма. Тьма заклубилась в углах комнаты, а затем, с варой чёрных хищников, устремилась к котлу. Мрачные слуги Ирвинга, бесформенные и безлицые, не обладающие ни плотью, ни разумом, подхватили дым, поднимающийся от кипящего варева, и понесли его вверх по лестнице, в сторону открытой двери. понесли его дальше за пределы дома, затерянного в лесу, за пределы острова в океане без времени, в большой мир, туда, где жизнь бьёт ключом, и ничего не подозревающие люди спешат по своим делам в суматохе будней, к мужчинам и женщинам, которые ещё не знают, что скоро их тела изменятся, а вместе с телами изменится и сознание, и взгляд на существующий порядок вещей. Сизый пар валил и валил из котла. Сила, дарованная Хедит, направляла его поток в открытую дверь, не давала дыму рассеяться и потерять свои волшебные свойства. Магический ветер должен был разнести частицы зелья по всему земному шару, напитать ими воздух, обрушить на людей вместе с дождём. Уже завтра в мании на всём белом свете не останется ни одного обычного человека. У кого-то вырастут крылья, кто-то проснётся с рогами на голове. Прочие обнаружат в себе способность обращаться в животных. Зелие, приготовленное Ирвингом, уравняет людей и иных в правах, сотрёт различия, которые позволяют делить живых существ на правильных и неправильных, достойных и недостойных. Больше не будет высшей расы с чистой кровью, грязнокровцами станут все, и начнётся новая эра, надеюсь, куда более светлая, чем нынешняя. Когда всё было кончено и котёл опустил, я повернулась к Ирвингу. Он смотрел перед собой невидящим взглядом, словно представляя переполох, который вскоре поднимется на большой земле. Его лицо изменилось, с него пропала печать скорби и безысходности. Теперь я это отчётливо видела. Груз, который веками давил на плечи эльфа, на плечи каждого представителя его расы, на всех иных, исчез.